Глава одиннадцатая. Итак, промолвил Тамия вкратчиво. Не наступило ли сладостное время переговоров о вещах, что интересуют нас обоих? Полагаю, что нет, медовым голосом ответил викон Тлоидский. Вещи не имеют крыльев, вещи не имеют ног, они подождут, а мы с вами, светлейший граф, отдадим дань уважению сырому мясу болотной рептилии. с гарниром из маринованного хвоща. Ибо рептилия не может ждать, она попросту протухнет. И вы, между тем, поведаете мне о благополучии своих кристальнейших сородичей третьей руки. А я разочтусь с вами той же бесценной монетой. Должны ли мы омыть лица и сменить седалище, дабы не оскорбить пренебрежением столь изысканный деликатес? Вслух осведомился Тамия. Про себя же он говорил совсем другие слова. Полагаю, что нет, проржавчал виконт Лойдски. То, что ползает перед тем, как послужить пищей, не вправе рассчитывать на все мыслимые знаки почтения. Двеженый виконта, блестающей неувидаемой красотой, старшая Вуилла весила не меньше пяти центнеров и передвигалась при помощи специальной каталки, в которую ее снаряжали каждое утро дородные служанки. Младшая Вхойгл еще не достигла такой телесной роскоши и для перемещения пользовалась собственными ногами, сладко улыбаясь, подали упомянутое блюдо. Тамия внимательно исследовал гарнир, кроме хвоща и водорослей ничего иного не присутствовало. Предмет переговоров упорно изымался из поля зрения. Виконт довольно урча выбрал из окровавленных кусков бедрышко и принялся голодать. Я грязное животное, горестно думал Тамия. Мне ли потомку древнейшего самурайского рода заниматься тем, чем я сейчас займусь? Или это испытание, которое я должен с честью выдержать во приумножение славы своих предков? Однако же будем справедливы: мясо болотной рептилии столь же отвратительно на вид, сколь приятно на вкус, и даже напоминает мне сасими из рыбы фугу. Он выбрал ошметок попрятнее и отправил в рот вместе с пучком гарнира. Увы мне со сими во много раз вкуснее, в сто раз, в миллион. Позволено мне будет поведать прекрасному виконту о внучатом племяннике свекрови моей двоюродной сестры со стороны отца начал он, истово кланясь, вошел свой шулзаг. Слуга по причине низкого происхождения, поджарый и раздражающий угловатый в движениях. За десять шагов он, кряхтя и втягивая живот, опустился на колени и пополз в направлении Виконта-Лойцхи. Достигнув предела в досягаемости его слуха, он зашептал что-то, Тамияв слушался на плебейском диалекте, которым пока не удосужился овладеть никто из ксенологов. Виконт слушал его, пренебрежительно вскинув пышную синюю бровь. «А-а-а!» — вдруг воскликнул он и всплеснул конечностями. «Великое счастье для вас, светлейший граф! Великая честь для меня и моего дома! Этот подлый прислужник сообщил мне, что прибыл ваш сеньор!» «Мой сеньор?» — переспросил тыми я, изо всех сил стараясь не показать смятения — О, это неописуемое счастье! Но я не ждал его так скоро. Сказать по правде, он не ждал вообще никого. И сейчас терялся в догадках, кто же тот наглец, что посмел ввалиться с улицы в грязных сапогах и халате, заляпанном навозом, в хрустальную погоду контакта. Меж тем виконт отдавал приказания жёнам и Челеди. За столом уже устроено было дополнительное седалище. Может быть, все не так плохо, как кажется, подумал Тамия, поглаживая ладонями сильно отросший за время контакта живот. Мне и вправду не помешал бы хороший сеньор, чтобы подтолкнуть фабулу контакта, который уж очень долго топчется на месте. И хорошо бы, чтобы небеса послали мне умного сеньора, например доктора Энгрофа. Но тот, увы, мне не имеет обычие покидать своего дома ради удаленных миссий. Да что там! Я вполне удовольствовался бы и доктором Рошаром, но тот слишком худ, чтобы Виконт воспринял его всерьез. Здесь встречают не по одежке, а по брюху. И уж вовсе опрометчиво будет рассчитывать на доктора Гунганга, который, похоже, и не подозревает о существовании планеты Протамра, о моей миссии в этом мире, да и о прекрасном Виконте Лойцхе. А ведь мы подконтрольны именно доктору Гунгангу». Он не стал строить иных догадок, потому что если это был бесстыжий самозванец, то по правилам местного этикета ему полагалось что-нибудь отсечь, и уж в самую последнюю очередь это будет голова. Ухнул медный гонг, вполне музыкально запели раздвигаемые двери, появилось лицо, объявившее себя сеньором графа Тамия. Я позволю сделать предположение, что благоуханный гость. Не владеет нашей незменной речью, сказал виконт. Не будет ли для графа обременительно выступить посредником между мудростью его сиятельного сеньора и нашими дурно вымытыми ушами? И на какой титул угодно ему будет обращать свое возвышенное внимание? Тамия склонил гладко выбритую голову в знак согласия и с трудом обернулся навстречу вошедшему. Дурные предчувствия его не обманули. Гость был ему положительно незнаком. Тамия готов был поклясться, что никогда прежде не встречал этого худого, о позднейшем стандартах отвратительно худого юнца в невыносимо простых одеждах. У вас есть полминуты, чтобы объяснить мне, кто вы и что здесь делаете, очаровательно улыбаясь, прошептал Тамия. Потому что за другие полминуты я должен буду придумать для вас какую-нибудь удобоваримую легенду. Меня зовут Константин Кратов Сенсей, сказал тот до нахальства спокойно. Я прибыл со Сфазиса. Здесь я действительно по воле случая, потому что на базе миссии мне не сказали ничего вразумительного и предложили дождаться вас, но я не могу ждать. Надеюсь, вы ксенолог, вздохнул Тамия. Еще бы, хмыкнул тот. Я ищу собаку. Ее зовут Мавка, и она подруга несравненного полка. Надокончил Тамия. Я знаю Мавку, но ее здесь нет и быть не может. Иначе нам пришлось бы подать ее на стол в качестве ответного блюда. Здесь едят все, что движется. Съедят и вас, потому что ваше поведение лежит за рамками приличий. Разве? удивился Кратов. Тогда я что-то упустил в местных нравах. «Пока я летел сюда с пирож аса, мне удалось кое-что освежить в памяти». «Стоп!» — шепотом рявкнул Тамия. Развернувшись к виконту, он возгласил. «Его ослепительное сиятельство, маркиз Кратов с Асфазиса, с высочайшей инспекцией и новыми предложениями прекраснейшему виконту Лойцхи!» «О-о-о!» — вскричал тот. О, бесподобная честь! Могу я надеяться их услышать? Вне всякого сомнения. Сейчас маркиз доведет их до моего скудного ума. Не утруждайте себя переводом, манмосусан, сказал Кратов, сообщая своей физиономии чудовищно надменное выражение, что хотя бы отчасти укладывалось в границы этикета. Я неплохо владею протамрийским языком. Есть некоторые трудности с разговорной речью, но на слух я все воспринимаю без проблем. Тамия закричел от удовольствия. Его только что назвали мамантом, то бишь борцовским псевдонимом, под которым он некогда прославился на сумоистском ринге дахё. Вы что, специально готовились, как экспедиция за собакой Мавкой? – спросил он с напускной строгостью в голосе. В полном расчете на то, что виконт меланхолично живавший пучок хвоща не горазд в интонации их человеческой речи. Я защищал дипломный проект по вашим трудам. Вы случайем не знакомы с моей статьей гастрономические культы южной Протамры в свете мифологических архетипов. Синологический вестник за август прошлого года. Так это были вы. Тамия приосанился и даже попытался подобрать свою брюхо. Уж не обессудьте, я мог не запомнить ваше имя, а вот основные положения вашего опуса мне памятны, и я не во всем с ними согласен. Кое в чем выводы ваши представляются излишне поверхностными, даже скоропалительными. Для меня будет огромной честью вступить с вами в дискуссию, сенсей, но боюсь не сейчас. Я должен таки вернуть Мавку в парадиз. Кратов порыскал любопытным взглядом по столу. А где же легендарный акрор? Не могу же я побывать на Протамре и не отведать этого чуда? Увы, мне, сказал Тамия, отсутствие на столе плодов акрора, он же хлебный куст. Он же райское яблоко недвусмысленно демонстрирует нежелание прекраснейшего виконта Лойцхи и его дома делиться с нами секретом выращивания этой удивительной культуры, ради чего я и сижу здесь второй месяц, пожирая то, что иной раз и в землю зарывать стыдно. А что же, понятия о субординации здесь также сильны, как и в старые добрые времена небесно-ликового императора Власры? сощурился Кратов. Это одна из незыблемых основ общественного благополучия, важно, кивнул Тамия, поскольку вы и ваш гостеприимный хозяин имеют упоительную радость находиться на одной ступени табеля орангах, сказал Кратов раздумчиво, то я в полном соответствии с тем, как вы меня от рекомендовали, по меньшей мере на один преступок выше любого из вас. Это невероятно, проворчал Тамия, но это правда. Кратов надул щеки и подбоченился. Кратов как сумел выпятил живот. Кратов скорчил безобразно чванливую гримассу. Он стал похож на японского чиновника со средневековой гравюры, принимающего взятку. «Велите хозяину подать плоды акрора!» — рявкнул он гнусным голосом. «Да поживее, ибо я спешу и не намерен умереть от скуки и голода за этим паршивым столом!» Томия прикрыл глаза от отвращения к происходящему, а затем перевел сказанное обратившемуся во внимание виконту Лойцке. Сейчас телохранители попытаются нас нашинковать, подумал он устало. Придется убирать через эти проклятые раздвижные двери, как в прошлый раз. Раздвигаются они секунд двадцать-тридцать, не переставая распевать свои песенки. Интересно, этот юный наглец запомнил обратную дорогу? Потому что двери, допустим, я попросту снесу своим пузом, как в прошлый раз, а после мне придется прикрывать его отступление. Виконт молчал не менее пяти минут, и никто не смел нарушить его размышлений. Тамия едва заметно привстал, чтобы с подручнее было вытянуть из-под себя тесак. Он тоже молчал и даже не глядел в сторону свалившегося ему на голову несносного сеньора. Пусть подадут выпить! Внезапно взоревел тот. Маркиз, мать вашу, сказал Тамия по-русски. Уйметесь вы сегодня или нет? Да! Так же неожиданно подхватил непотребные вопли вельможного хама просветлевшее лицом виконт Лойдский. Напитков сверкающему гостю, крови древесного моллюска с перцем и солью, и два, нет, три блюда окрора на стол. Кратов наоборот сразу потускнел и напрягся. Я должен это пить? спросил он нарочито небрежно, принимая ведерный кубок из пухлых конечностей красавицы Фхоигл. которое беззастенчиво строило ему глазки и даже не уклюже пыталось задеть колоссальным окороком. Еще бы, сказал Тамия со злорадством, и до дна. Кратов поднял кубок к лицу и шумно отхлебнул. На другом конце стола виконт одобрительно хрюкнул. Отменно, гаркнул Кратов и поперхнулся. Его темное от загара тысячи звезд лицо обрело зеленоватый оттенок. Клянусь хвостом покойного императора Влацеры, ничего не пил гажей с тех пор, как родился. А где же Акрор? — Он перед вами, Маркиз, — любезно промолвил Тамия, выбирая из плетеного блюда спелый плод, похожий на поджаристую плюшку, и с поклоном поднося гостю. — А-а-а! Кратов с недоверием повертел окрор в руках. И он действительно излечивает от всех желудочных болезней и выводит радиационные шлаки из организма? Подметелку, милейший маркиз, сказал Тамия, а также обладает многими иными целебными эффектами, которые я не стану сейчас перечислять, дабы поберечь ваше драгоценное время. Не то вы никогда не уберетесь с этой планеты. Тогда переведите хозяину, что я забираю одно блюдо с собой, брезгливо произнес Кратов, и чтобы к вечеру вы подписали договор о взаимообразном обмене всем полезным и приятным, что есть в наших двух мирах. Тамия, храня каменное выражение лица, перевел. Виконт выглядел озабоченным. Я не в силах отказать столь значительному гостю, промямлил он, пряча глаза. Но секрет разведения Акрора передается внутри дома Лойцхи из рода в род и никогда не покидал его стен. Кратов нахмурился, потом выкатил глаза, привстал и вдруг завопил что-то на совершенно непонятном наречии. Виконт проворно отпрянул, но нашел в себе силы ответить на том же языке. Некоторое время они орали друг на друга, брызгая слюной и колотя ладонями по каменному полу перед собой. Между тем, как ни черта, не понимающий Тамия, озадаченно жевал бесценные плоды из ближайшего блюда. Понемногу в этом невероятном диалоге стали преобладать выкрики «Ос», означавшие «Согласие», а затем он оборвался так же внезапно, как и начался. Виконт шумно перевел дух и утер обильный пот с низкого лба. Кратов, не глядя, нащупал кубок с пойлом и припал к нему. Что это было? Осторожно спросил Тамия. Старо-протамрийский литературный диалект, ответил Кратов, утирая рот. В родине нашей латыни никто не использует его в обыденной речи, но всякий аристократ знать обязан. Я же выучил его в процессе работы над статьей, и, как выяснилось, еще не забыл. У меня с детства способности к языкам, а вы разве его не знали, сэнсей? Нет, прошепел Тамия. Его отношение к этому несуразному типу меняло свою полярность с каждой минутой. Латынь, иврит и санскрит я также не знаю. О чем вы так славно посекретничали? Ну, мы практически обо всем договорились, сказал Кратов беспречно. Весь этот окрор я забираю. Договор будет подписан. Дом Лойцки делится с нами секретом выращивания хлебного куста. Взамен мы открываем им секрет дебульфикации аврахаблуна. Я не знаю, что такое эта проклятая дебульфикация аврахаблуна, застонал Тамия. Я тоже. Запишите, чтобы не забыть, как произносится. Виконт не отважился спросить у меня, но перед вами подобного трепета он не испытывает. К завтрашнему утру вам надлежит решить, что же это такое. И поделиться тайной исполнения означенного процесса с прекраснейшим виконтом. Разумеется, обмен должен быть эквивалентный, без обмана, никаких бус и зеркалиц. Да, да, с энтузиазмом подхватил виконт, услышавший знакомое слово. А врохаблун. Но в порыве азарта наш гостеприимный хозяин выдвинул одно условие, заметил Кратов, которое я не торгуясь принял. Что же это за чертовые условия, обреченно спросил Тамия. Завтра же состоится поединок двух борцов. Одного выставит дом Лойцхи, другого мы. Если победит наш борец, дом Лойцхи не будет настаивать на исполнении нашей части договора. Я знаком с местной разновидностью борьбы, пренебрежительно фыркнул Тамия. Жалкое подобие сумо, если не считать группы приемов, исполняемых хвостом. И кто же будет наш борец? Вы? К моему великому сожалению, я должен спешить на Сфазис. Подозреваю также, что здесь не сыскать борцов в моей весовой категории, разве что среди юниоров. Я назвал вас Манмасусан. Кратов сделал паузу, ожидая взрыва негодования, и просчитался. Тамия, ухмыляясь, потянулся за куском болотной рептилии. Кратов продолжил вкратчиво. «Впрочем, у вас есть время отказаться от поединка, либо подыскать себе достойную замену. Разумеется, сенсей, вы великий мастер, непобедимый чемпион Якадзуна, но годы берут свое, и, возможно, вам все же придется поломать голову над дебульфикацией Аврахлаблуна». «Не придется», — проворчал Тамия. «Можете забыть это словесное ветропускание».